соблюдать сдержанность. Трагедия конституционного движения в России состояла в том, что оно представляло либерализм среднего класса, не опираясь на достаточно активный и многочисленный средний класс, способный давать ему силы. Не имея достаточной собственной социальной базы, оно могло лишь всецело объединиться с одной из двух полярностей — и потому было обречено на провал своих усилий по организации мирного обновления страны. Политическая реакция при Александре Третьем Александр Третий, 1881-1894, находился под глубоким влиянием обстоятельств своего восхождения на трон. Убежденный консерватор, он последовательно солидаризировался с реакционерами в их борьбе против либералов, еще являясь наследником престола. Убийство своего отца утвердило его в этом отношении. В нем он усмотрел прямую атаку на власть государя, ведущуюся силами разрушения, которые надлежало отбросить и подавить без всякой жалости. Именно под влиянием этого трагического события Александр III решил отказаться от проекта Лорис Меликова, уже одобренного его отцом, но еще не опубликованного. Манифест нового императора объявлял русским людям его твердое намерение укреплять и охранять самодержавие от любого возможного посягательства. После краткого периода колебания и неясности, в течение которого некоторые реформаторские тенденции предшествовавшего правления все еще имели право на существование, правительство Александра Третьего в конечном итоге двинулось по пути полной политической реакции. Этот реакционный курс проводился до конца царствования и был завещан Александром Третьим, своему сыну, наследнику Николаю Второму. В весьма значительной степени эта политика была оформлена и вдохновлена человеком, само имя которого стало символом реакции Константином Победоносцевым. Бывший профессор гражданского права в Московском университете Победоносцев был учителем Александра с ранней юности последнего и приобрел несомненное влияние на ум своего царственного ученика. В качестве прокурора Священного Синода он был одним из наиболее влиятельных членов правительства и оставался в этой должности на всем протяжении царствования Александра Третьего и в начале правления Николая Второго. Победоносцев был более чем реакционным государственным деятелем, он был философом реакции. Он звучно обличал парламентскую демократию, свободу прессы, разделение церкви и государства и даже всеобщее образование в качестве величайших ошибок новых времен, ведущих к разрушению всего сильного и здорового, что присутствовало в нации он хотел спасти россию от всех этих тяжких зол любой ценой под его влиянием старая формула православие самодержавие народность была возрождена и получила новую силу в ее практическом применении на время было подавлено не только революционное движение но даже умеренные либералы были жестоко порицаемы и обречены на молчание. Цензура была вновь укреплена, а свобода преподавания и далее урезана. Законы относительно местного самоуправления были пересмотрены, а земства подпали под более пристальное наблюдение правительства. Одновременно было значительно увеличено представительство дворянства в земских собраниях за счет иных классов. Дворянство вновь стало фаворитом короны — Идея состояла в том, что дворяне представляли собою естественную опору самодержавия и, как таковые, должны были получить помощь в завоевании вновь лидирующего положения.